Глава 11. Пекло дохнуло ей в лицо знойно обжигающим предвкушением грозы. Все говорило о том, что через несколько часов солнце сменится на дождь, избавив город от невыносимой духоты. Апрель в этом году выдался невероятно теплым, дабы не сказать жарким. Южный город изнывал от пекла. Цокая по тротуарной плитке, девушка направилась к площади. За десять минут она должна была добраться до места назначения. Саджана она заметила издалека. стройный, подтянутый, в черных джинсах и сине-серой клетчатой рубашке он показался ей эталоном мужественности и красоты. Он с улыбкой наблюдал за тем, как двое малышей с победными криками гоняют голубей. Его глаза горели огоньком задора, и казалось, что таким одухотворенным взглядом человек может смотреть только лишь на своих родных детей. Глядя на него. Аня поняла, что этот парень безумно любит детей. Следом пришло осознание, что из него выйдет превосходный отец. Эта мысль была для Ани неожиданной и непонятной. И почему в этот момент она подумала об этом? Ее пристальный взор не остался незамеченным. Увидев Аню, Саджан не смог скрыть восхищение, вспыхнувшего в его взгляде. И девушка поняла, что выглядит она с ног сшибательно. Неторопливой походкой тигра Он пошел к ней навстречу, не смея ни на секунду оторвать глаз от того прелестного создания, которое заставило его потерять душевный покой. «Ты прекрасна, как фея», — произнес он, галантно коснувшись губами ее руки. Аня поборола приступ головокружения и смущенно пролепетала в ответ. «Спасибо». Они так и остались стоять, рука в руке, глаза в глаза, и весь город затаился в понимании того что именно здесь и сейчас соединились не только руки, но и сердца двух человек, которые растворились без остатка в водовороте немыслимых страстей. Огонь их взглядов привлек к себе внимание самых юных зрителей, которые забыли о своих попытках поймать голубей и теперь внимательно смотрели на двух взрослых, застывших в дерзкой близости друг от друга. Перешептываясь, малыши подошли немного ближе. Их приближение вернуло молодых людей на землю, и Аня поспешно отдернула руку, нарушив момент очарования. «Анна, я рад, что ты пришла», — произнес Саджан. Хотя, что он еще мог сказать? И так было видно, что он на десятом небе от радости виде Ани. «Анна?» — переспросила девушка, стараясь при этом нахмурить брови, но все ее попытки изобразить серьезность растаяли в лучезарной улыбке. «К чему такой официоз?» Анной меня зовут только учителя в институте, и в случае, если к имени добавляют отчество, так что называй меня просто Аней». Саджан отрицательно качнул головой. «Хоть я и не твой учитель и не собираюсь называть тебя по отчеству, но надеюсь, что мне будет дозволено называть тебя Анной», — с чувством произнес он, улыбнувшись одними глазами. «Когда он так делал, девушка готова была растаять под этим взглядом». Но она не хотела подавать вида, насколько очарована им, и поэтому пожала плечами, давая знать, что она не возражает, коль ему так приятно. Находясь на площади, можно было и не задумываться, куда пойти гулять, так как в метрах в ста от нее начинался большой тенистый парк, разделенный пополам небольшой речушкой с озером. Жестом указав в сторону парка, Саджан пошел рядом с Аней, из-под тишка поглядывая на ее точеный профиль. Что не говори. «А русские девушки и правда самые красивые на земле», — подумалось ему. Увлекшись созерцанием при лестнице, он и не подозревал, что его взгляды были замечены девушкой. Она шла рядом и тщательно скрывала свое волнение, ощущая на себе его внимание. Городской парк начинался чуть ли не от самой площади и тянулся вдоль кленовых аллей до самой реки. Величавые высокие деревья свесили свои густые кроны над очень необычной парой влюбленных. Она – златокудрая красавица со светлой фарфоровой кожей, он же – смуглый брюнет, казавшийся рядом с Аней еще более темным, чем был на самом деле. «Интересно, как там наш вчерашний подопечный?» – нарушил молчание Саджан. Аня слегка вздрогнула при упоминании о Диме, так как все ее существо тянулось к этому малышу. Однако навещать его она не решилась, чтобы лишний раз не напоминать ему о произошедшей с ним трагедии. «Я хотела взять номер телефона его бабушки, но потом не осмелилась», — призналась она, подавляя накатившие слезы. «Им и так сейчас тяжело справиться со своей бедой, а тут еще я буду надоедать со звонками». Девушка пристально посмотрела вдаль и прищурилась, вспоминая происшествия предыдущих двух дней. На душе стало пусто и больно. Юноша почувствовал, что его спутнице трудно говорить на эту тему, и он тут же увлек ее в другой мир» где не было места горю, слезам и воспоминаниям о смерти. Мне много приходилось путешествовать по миру, и более удивительной страны, чем Россия, я не встречал. Признался он, задумчиво глядя на струи фонтана, игриво переливающиеся на солнце. Да? Аня вскинула на него глаза полные удивления, не до конца веря в то, что это правда. Как Россия может быть удивительной? Здесь же все такое обычное и тут же решила выяснить, в чем же кроется такое заявление. — Ты хочешь сказать, что другие страны менее интересны? Ни за что не поверю! Саджан перевел взгляд на свою очаровательную спутницу. — Я не сказал, что другие страны скучные и некрасивы, — рассмеялся он, восхищаясь девичьей непосредственностью, с которой она распахнула свои серо-голубые глаза. — Каждая страна интересна по-своему, но только в России можно бесконечно удивляться умению ваших мужчин, употреблять неимоверное количество спиртного и при этом видеть, как русские женщины почему-то терпят такое поведение мужчин. О, -о, -о, О, с упреком воскликнула девушка, почувствовав укол обиды, ты опять видишь только плохие стороны России. То ты считаешь, что мы искажаем собственный язык? То думаешь, что наши полицейские выполняют свою работу не так, как им следует. Наверное, ты еще думаешь, что летом у нас может идти снег. «Почему ты не замечаешь, что у нас много хорошего?» «Не сомневаюсь, что хорошего много». Саджан кивнул, подтверждая собственные слова. «Уже одно то, что в этой стране живет такая чудесная девушка, как ты, делает ее невероятно прекрасной». Аня зарделась от комплиментов и попыталась скрыть это под маской любознательности.